Владимир Марков-Бабкин Империя. Тихоокеанская война. Вторая русско-японская война началась. Три года император с Михаил II готовился к ней. Сделано многое. Созданы запасы, переброшены войска, разработаны новые образцы вооружений. Но и японцы не сидели без дела. Война началась не очень хорошо для России. Япония господствует на море, Корея, Ляудунский полуостров превращены в неприступные крепости. Южный Сахалин ощетинился орудиями в бетонных казематах. Захвачен юг Камчатки — и даже высажен десант на Чукотке. В тылу полно диверсантов противника. И русским не так просто снабжать свою группировку в Маньчжурии. Итак, на улице середина октября 1921 года. Светлый праздник покрова Пресвятой Богородицы. Император-попаданец в Чите. Императрица Маша в Москве. А сестрица Ольга правит в Константинополе. Империя только-только пережила страшную засуху, которая в нашей реальности убила миллионы людей. Реформы, война, интриги, заговоры. Посвящается моей семье. Отдельное спасибо Виталию Сергееву. Часть первая. Вторая русско-японская война. Пролог. Команданте. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Церковь Михаила Архангела. 14 октября 1921 года. За куполами старой церкви бушевал ураган. Заряды дождя, извините за тавтологию, хлестко листали по стенам, Выл ветер, клонились под напором стихии и деревья, задыхаясь и пригибаясь, перебегали к храму люди, опоздавшие к началу службы. Большой церковный праздник покрова Пресвятой Богородицы. Шла праздничная литургия. В своем прошлом будущем я не очень-то ходил по церквам, но так, на Пасху чисто куличи осветить и, так сказать, отметиться в храме, поставить где надо свечку и в душе свои галочку, мол, был там все чин по чину. Некоторым образом... Почти добропорядочный христианин, если вы понимаете, о чем я. Возможно, еще на Рождество бывал. Да и то это скорее был ритуал праздника, чем истинная вера. Заходил, правда, периодически, не для протоколов, в маленькую церквушку рядом с офисом. Старая церквушка. Построена не то при Иване Грозном, не то при его сыне. Заходил, когда в храме никого не было. Зажигал свечу у алтаря, стоял и молчал. Иногда шептал слова молитвы. Единственной, которую знал. Отче наш. И мне всегда становилось легче. Да и не знал я других молитв, и, откровенно говоря, не стремился к ним. Я успокаивал себя тем, что если он захочет услышать меня, то он услышит и через главную молитву. А если нет, то тогда все эти танцы с бубном не имеют смысла. Гордыня? Возможно. А может, это была просто лень? Конечно, никакие посты я не соблюдал, исповедался за свою жизнь в том далеком будущем всего один раз. но поняв, что все равно не смогу рассказать батюшке все, оставил это бессмысленное занятие. Зачем мне посредник, если я могу покаяться ему напрямую? Точно так и в этом времени я не могу своему духовнику раскрыть свое сердце. Иначе духовника придется просто убить слишком сильные страшные тайны императора. И далеко не всегда они перекликаются с христианскими добродетелями. Но исповедоваться я, как христианский царь, обязан, так что приходится искать какие-то компромиссы с совестью. Даже если у меня руки по плечи в крови. Парадокс. Великий понтифик всех церквей восточного обряда и защитник православия Михаил II колеблется в своей вере, придумывая себе всяческие причины и оправдания. Да уж, Пантократор, Понтифик и император в одном лице. Благо молитвы мне учить не пришлось, мне это все досталось в наследство с прочими знаниями и воспоминаниями моего прадеда, великого князя Михаила Александровича, в теле которого я волею кого? Судьбы? Бога? Или его оппонента? Ученых из далекого будущего? Инопланетян? Случайности? Нужно подчеркнуть, ибо ответа я не знаю. Оказался в тот кошмарный день 27 февраля 1917 года». Да, минуло уже 4,5 года, как я провалился сюда из родного 2015 -го. Впрочем, я уже стал забывать свою прошлую жизнь в том далеком будущем, которое никогда не случится. Так, картинки, отрывочные воспоминания, впечатления, которые уже так редко вызывают какие-то эмоции в душе. Нет, настоящая моя жизнь началась именно здесь, в тот самый ужасный день 27 февраля, когда не случилась февральская революция. Хотя попотеть мне тогда пришлось, да так, что призом или карой мне стала императорская корона, которую я не испытывал не то что тяги, но и ни малейшего сочувствия или симпатии. Но так получилось. Отказаться от нее, зная события своей ветви реальности, я не мог категорически. «Помолимся же за нашего!» Отец Иоанн возглашает стандартную формулу, за кого всем миром нужно помолиться. Конечно, я на первом месте, но и воинство наше тоже не на последнем. Да, идет Вторая русско-японская война. И в Чите я не в порядке экскурсии. И я для моего народа и воинства вовсе не только император, скорее державный вождь, которому верят и за которым готовы идти люди. Команданты, если угодно. Да, я словно та рождественская елка, обвешан всяческими коронами и титулами «обвешан». И уверен, что процесс этот будет продолжаться, пока я не упаду под грузом орденов и регалий. Привет Леониду Ильичу. Шучу, конечно. А если серьезно, то в Чите я сижу, потому что в армии и в народе вот уже более четырех лет крепнет убеждение. Где царь, там победа. Я имел неосторожность убедить всех в этом, выиграв несколько войн и битв, и вот теперь должен коротать время в Чите, а не в горячих объятиях любимой жены в Константинополе. Из ресторанов в космос не летают. По слухам, так говаривал Юрий Гагарин. Понятия не имею, говорил он это так или не говорил, но мысль верная, хочешь быть со своим народом, будь с ним. У меня великое множество титулов, но главный из них звучит очень коротко и просто. Государь. Почти как команданты, не правда ли? Во всяком случае, для меня смысл этих слов один и тот же. Вождь. Этим сказано все. А может, крестный отец? У меня ведь тоже есть мафия, да такая, что... Какая разница, впрочем, не в словах дело? Завершена служба, расступается народ, давая мне возможность выйти из храма первым. Двери распахнуты, вихри беспощадного ливня отделяют меня от уюта персонального авто. Набрасываю поверх фуражки капюшон башлыка и решительно шагаю в ураган.